Глава шестидесятая Проходит около часа. Я все лежу. Далее ты там?» – доносится из-за двери. «А где мне быть? Не стой, иди к себе, ты не поможешь!» «Не могу я тебя бросить, к тому же наказание получил, я без магии. Как будто она мне сильно в жизни помогает. Столовый инструктаж провели, потому я так долго, не получилось раньше отделаться», – рассказывает Рон. — Ужин начинается. Может, ты как-то выйдешь оттуда? Не голодать ведь. Да и не съест тебя Нот? — Не съест, но покусает точно. А еще заберет улики, а то я не знаю. Слушать мои рассуждения не будет. Накажет до конца года, а то и до конца всей учебы. Он такой, строгий и не всегда справедливый. — Иди ешь! — бросаю устало. — Я не буду сдаваться на милость Ноту. Зажимаю в кулаке кольцо Кристины, а именно его я подобрала под кроватью, и отчаянно желаю выбраться отсюда. Естественно, ничего не получается. Я не владею пространственной магией. Это слишком высокие материи. Не уверена, что даже ректор с ними справится. Далее, если останешься, на утро тебя тоже в розыск объявят. Родителям сообщат. Возможно, и до Вальдемара новость дойдет. Тебе оно надо? Продолжает увещевать Рон. А это аргумент. Два аргумента. Ладно, встаю. Все равно я не смогла за час нащупать чары Нота, чтобы их разрушить. Недоступно для меня оказалось. С громким кряхтением вылезаю из-под кровати и с трудом поднимаюсь на ноги. Тело затекло от долгого лежания на твердом полу. Хорошо не холодно, а то дальнейший путь лежал бы прямиком в лазарет. Странно, никаких звуковых и световых эффектов от нарушения сигнализации не появляется. У нота все невидимое. Идешь? снова Рональд. «Пришла!» — с легкостью открываю двери и выхожу в коридор. «А почему меня до сих пор не схватили?» тут бы радоваться но подозрительность одолевает пойдем может пока никто не прибежал жалобно просит рон у него наверное после наших приключений первые седые волосы появятся я-то знаю рыжик совсем не создан для авантюр у него все прямо и понятно должно быть хорошо может поесть дадут киваю обреченно мало ли нот занят решил что я все равно никуда не денусь и тут он прав Накладываю на комнаты Кристины и Анджель свои охранные чары на всякий случай и шагаю вслед за Роном. «Я не согласен играть в следователей. Имей в виду, больше мы таким не занимаемся», произносит строго Рыжик за столом. «Ты ешь, не отвлекайся», киваю на его огромную порцию. «Калории потратил, пока нервничал. Восполняй». «Но ты со мной согласна, да?» Он отвлекается на ложку, все равно пытаясь меня построить. «Рональд с набитым ртом не разговаривают. Мы не свиньи». Включаю в себе мамочку и принимаюсь за свой ужин. Но приятного аппетита! Повышаю голос, и он, наконец, отстаёт. Обещания, обещания, народ обещания какие-то требует. И все от одной меня. Нельзя ведь так. Я к ним не пристаю с требованиями и ультиматумами. Меня, может, вообще сейчас арестуют за проникновение на чужую жилплощадь. Ужин заканчивается, Рон провожает до моей комнаты, а я всё на свободе. Беру учебник, сажусь в кресле, но сама тщательно прислушиваюсь к звукам за дверью. В итоге так и засыпаю в обнимку с пособием по чарам.